Глава 240. Мифология индейцев Наваха Американские индейцы, в особенности Наваха, отличались чрезвычайным страхом перед смертью. Человека с большим трудом можно было заставить приблизиться к трупу. Едва кто-то умирал, его старались как можно быстрее похоронить, причем совершалось это с великим отвращением и массой всевозможных мер предосторожности лишь бы только как можно меньше к нему прикасаться. Труп зарывали в тайном месте как можно дальше от поселка. Никто не прикасался к вещам мертвеца, не подходил к его вигваму, считая, что все принадлежавшие ему вещи стали нечистыми. В мифологии Наваха говорится про двух близнецов-героев, укравших у солнца оружие, чтобы уничтожить чудовищ, которые хотели убить индейцев. Этих чудовищ зовут старость, грязь, нищета и голод. То, что они до сих пор живы, объясняется небольшим лукавством братьев. Не стоит обращать на это внимание. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».